История пятнадцатая. Обманные чудеса. Жизнь Романа Сварны всегда была выверенной и просчитанной на несколько шагов вперед. Так он спасался от одного из своих давних и потаенных страхов, порой принимавшего патологический размах и становившегося непреодолимым навязчивым состоянием. Когда он был маленьким, его не пугали ни собаки, ни гроза, ни темнота, ни что из обычных детских страхов. Тот же полтергейст, который появлялся у них в доме регулярно раз в несколько лет, совершенно не впечатлял его». Кошмары, что снились ему, были о том, как он голый оказывается перед классом или у него вдруг вырастает огромный нос с бородавками. Чудовища в его кошмарах и не появлялись, им не находилось места. Больше всего он страшился показаться смешным. Мать его была крайне строга, не спускала ему ни малейшего промаха, полагая, что этим растит сильного и умного человека. Она считала, что любую ошибку нужно разбирать, чтобы выяснить ее причины и тем избежать подобного в будущем. Конечно, лет в пять Роман такие тонкости постичь не мог, и это воспитание легло камнем на его душу, усилив и без того крепкое сомнение в себе». Отец же, напротив, был легок и смешлив. Когда сын падал в лужу и замирал, тоскливо распахнув полные слез глаза, старший сварно готов был на любую глупость, чтобы развеселить его, отвлечь от накатывающей истерики. Да хоть рядом прыгнуть, чтобы тоже запачкаться и показать, что не так уж страшно-то. «Подумаешь, смотрят. Да и они сами, малыш, каждый день падают и пачкаются, только никому не говорят. Вот попомним мое слово». За отца Роману было вдвойне стыдно. Никакие шутки не облегчали страдания мальчика. Когда ему исполнилось 14... Отец торжественно подарил ему серьгу, которую некий из прапрадедов получил в дар от императора. Эта серьга жгла мальчику ухо, и бедняге казалось, что все окружающие смотрят на нее и тайком посмеиваются. С возрастом младший Сварна научился виртуозно избегать любых травмирующих ситуаций. Он всегда и все делал как положено. Учил уроки и писал тесты так, чтобы не выделяться, но и не получать плохих оценок. Сокурсники собирались пить, шел вместе с ними, точно высчитывая грань, за которую нельзя переходить, оставался в меру веселым и пьяным. Тщательно подбирал слова, разговаривая. Никогда не встречался с девушками, которые сильно ему нравились. Знал, что в такой ситуации можно повести себя глупо. Воздвиг вокруг себя нерушимый доспех, который берег его почти всегда. Но люди выбивались из схемы. Всех людей он не мог просчитать. Ни того же отца, который чересчур вольно общался со слугами, обожал скабрёзные шуточки и непристойно увлекался магией. Ни мать, которая неожиданно умерла, не дожив и до 50 Ни свою жену, которая порой не считала нужным оправдывать его ожидания, высказанные более чем понятным языком. Приехавший из граждана магии этот длинноволосый балбес, поведением так жутко похожий на отца в молодости, и маленькая глазастая девчонка, задающая самые неудобные вопросы, бесили его до дрожи. Они грубо ворошили его жизнь, ломая с трудом возведенные стены и оборонительные укрепления. Хотя, если быть честным, все эти стены давно уже прохудились и стояли на гнилом фундаменте. Им просто пришла пора рухнуть. Наверное, именно поэтому Роман согласился на расследование. «Ведь это вы, господин Сварна, вызвали полтергейст. И я прав?» Сварна молчал, потому что отвечать было выше его сил. Держать спокойное лицо — это все, на что его хватало. Его жена ахнула и, резко выпрямившись в кресле, холодно бросила. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» «Простите, я забыла, как вас зовут, но обвинять моего мужа в такой нелепости...» «Джек», — улыбнулся тот. «Меня зовут Джек, госпожа Мина». В его голосе была издевка, а еще та особая интонация, от которой большинство женщин бросало в краску. Энса торопливо начала говорить, чтобы отвлечь на себя внимание. «На самом деле», — сказала она, обращаясь к Кло и Камелии, «мы, конечно, знали больше, чем вы. Перед отъездом я собрала в архиве почти все материалы, которые относились к этому дому. Потом, из-за того, что мы с Джеком не можем сканировать и чувствовать, как вы, нам пришлось обойти почти все помещения. Ну и у нас есть знакомые, которые могут быстро достать любую информацию, и... «Милая Энца», — прервал ее Алекс, — «не чистите так, давайте по порядку». «А, да, <смех> хорошо, извините». Она вздохнула. «В общем, сначала насчет полтергейста». Насколько мы знаем, этот случай не единичный. Полтергейст появлялся и исчезал в прошлом году, а также 5, 20, 22 и 29 лет назад. Были еще случаи около 40 лет назад. Пока их рассматривать не будем. Энса подняла голову от блокнота, из которого читала цифры и осмотрела присутствующих. Она немного растерялась, поймав чересчур внимательный взгляд ворона, но решила не обращать внимания. Вдруг показалось. Все эти случаи зафиксированы в ежегодных сводках паранормальной активности по вашему региону. Расследования проводились, но безрезультатно. Дежурные маги сканировали дом и ничего не находили, но если проанализировать все известные случаи, то можно с большой вероятностью вычислить причины появления полтергейста. Энца вдохнула, набирая воздуха. Во-первых, следует исключить фактор нестабильности. Ваше имение находится в весьма благоприятной геологической зоне. Никаких осложнений. Во-вторых, появление полтергейста часто связано с деятельностью неупокоенных духов. Но и этот фактор в большинстве случаев следует исключить. Случаи смерти обитателей дома не совпадают по времени с проявлениями полтергейста. А первое. «Разве полтергейст в этом году не связан с ним?» — перебил ее громовник. «Нет», — покачала головой Энса. Он начался до его смерти. Кухарка говорила, что Первый был немало удивлен и пробовал сам разобраться. Другие слуги подтвердили эти показания. «Показания», — захихикало Кло. «Просто детектив какой-то». «Когда мы приехали сюда, то пробовали вызывать духа, который устраивал погром», — сказала Камелия. «Но никто не откликнулся. Это косвенно подтверждает, что призраки ни при чем». «Да», — кивнула Энса, — «так что этот фактор отбрасываем тоже. Далее». «Очень часто подростки в период полового созревания неосознанно являются причиной похожих на полтергейст явлений, особенно если у них начинают развиваться магические способности. Мы запросили сводку ежегодных школьных проверок. Ничего, абсолютная норма у обоих ваших сыновей». Энса помолчала. «Сводка была более полная, чем я запрашивала, и включала в себя несколько поколений вашей семьи». «И если у ваших детей все в порядке, то у вас, господин Сварна, индекс недвусмысленно показывал зачатки магического дара. Насколько я понимаю, манифестацию силы вы так и не прошли, а результаты проверки каким-то образом смогли скрыть от семьи». Роман резко встал и отошел к окну. Господин Алекс изумленно сверлил его спину взглядом. «Как же так?» «Как же так? И ты ничего не сказал. Ведь твой дар можно было развить, и ты бы стал...» «Зачем?» — прервал его сын. «Зачем мне было становиться магом? Чтобы твою мечту исполнить? У меня свои есть. Твои фокусы и чудеса мне и так поперек горла». «Магический фон никогда не исчезает, даже если человек не развивается», — сказала Энса. «Поэтому вы, один из всех присутствующих, могли бы выполнить обряд, вызвав полтергейст». «Недоказательство», — бросил младший Сварна. «Недоказательство», — согласился Джек. «Но кто еще мог закопать репейную куклу в землю?» «Кто угодно мог», — спылил Роман. Кто только туда не ходил? Куда? спросил Джек и мерзко улыбнулся. Энси только вздохнула. Лучше бы Роман, как раньше, обдумывал каждый ответ. Не попался бы в такую идиотскую ловушку. Вот сейчас снова застыл, соображая, что сказать. Заметил ли кто-нибудь, как он почти проговорился? Первый писал диплом по обрядовой магии, сказала она, из жалости перебивая паузу. И, насколько я поняла, он этими обрядами тут постоянно занимался. Он или... или вы, господин Алекс? О боги, вы его сюда приплетаете, сквозь зубы произнес младший Сварна. «В вашем доме мы нашли немало вещей очень странного толка. Гвозди, вбитые в притолоки, булавки в углах комнат, запрятанные по углам чучелки и самодельные амулеты. На чердаке лежит зеркало с черными метками». «Поясните», — уронил Роман, — «что в этом такого?» Магички сидели тихо. Кло блестела глазами и кривила губы, пряча улыбку. Кажется, ей было весело. Остальные невозмутимо ждали развязки. Пожалуй, только Роман и его жена как-то проявляли эмоции. Все это детское баловство, народные обряды. Ну, кроме зеркала, оно явно подготовлено под ритуал черного гадания. Что-нибудь, кстати, получилось, господин Алекс? «Нет, небеса не получилось», — весело усмехнулся старший Сварна, и его сын, как никогда ранее, был готов удавить его и за эту неуместную веселость, и за все те глупости, которые он тут натворил. Гвозди, булавки, да будь он проклят со своей идиотской тягой к магии. Первый злился на меня, а я заставлял его проводить все эти обряды. «Это было весело, а он все боялся, что нас поймают», — сказал Алекс. Он почесал затылок. «Ну, а как вы поняли, что это наших рук дело?» И «Едва мы с вами познакомились, вы немало дифферамбов спели «Магом и магии, не говоря уж, что вы расстроились, узнав, что мы ее использовать не можем», — ответил Джек. «Я с таким сталкивался». «В отчете по школьным проверкам указано, что вы несколько раз проходили дополнительное добровольное тестирование. По времени это совпадает с самыми старыми проявлениями полтергейста, видимо, побочного продукта каких-либо обрядов. Вы так сильно хотели стать магом?» «А разве это плохо? Разве этого не все хотят?» – удивился Алекс. «Нет». В один голос отрезали сразу и младший Сварна, и его жена. Недовольно переглянулись. «Ничего плохого в этом нет», — сказала Энса. «Но есть вещи в этом мире, которые не изменить, как бы вы ни старались. А вы по-прежнему надеетесь, что случится чудо, и в вас пробудятся силы». «Ну же, милая Энса, с чего вы это взяли? Я давно смирился со своей совершенно скучной природой». «В самом деле?» — спросила Янса. «Тогда к чему вам эти все ухищрения?» «Когда мы вас впервые встретили, вы стояли на границе тени у лестницы, верно?» «Мало кто знает, что это непростое место. Стоя там, можно поймать циркулирующие по дому потоки энергии. Совсем немного, но все же». «Дальше я видела, как вы ели на банкете. Долго смотрели на свое полное блюдо, потом начинали есть. Вы часто держите в руках зубочистки и ломаете. Это все глупости на первый взгляд, но каждая из этих мелочей хорошо известна любому слабому магу, который пытался прирастить свою силу за счет природной энергии». Это уж не говоря о вербении в горшках по всему дому, целых зарослях белого ясенца, лаванды и прочих растений, которые, по вашему указанию, сажают в саду. «Какие глупости!» — процедила Мина. «Уже нельзя ломать зубочистки? Что еще придумаете?» «Не стоит, Мина!» — мягко, но серьезно сказал старший сварно. «Да...» «Я и не подумал, что может найтись человек, который разгадает меня с полувзгляда». «Почему?» — тихо сказала Энса. «Ведь это лежит на поверхности. Это не все знают, но нельзя думать, что вы один-единственный обладаете тайными знаниями». «Примитивные механизмы точечного собирания энергии мы не считаем тайными знаниями», — равнодушно отозвалась Камелия. Однако все это ненаказуемо, и каждый гражданин может заниматься подобным, сколько влезет. Магии не прибавится. А вот за вызов Полтергейста полагается большой штраф. Это административное правонарушение. «Только административное?» С видимым облегчением спросила Мина, и Роман покосился на нее, не скрывая удивления. «Не сомневаюсь, что наш хозяин обо всем этом знает», — протянул Джек. «Такой человек привык продумывать все до мелочей, верно?» «Уважаемый господин Сварна, я, впрочем, ни на чем не настаиваю. Репейную куколку с наложенным заклятием, которая вызывала полтергейст, мы обнаружили. Ее просканируют в лаборатории и легко определят, кто ее автор». Маги, даже не активировавшие свою силу, всегда оставляют четкий отпечаток на своих вещах. Ну и еще добавлю, что мы звонили в клининговую фирму, и они подтвердили, что хозяин поместья заплатил отдельно за то, чтобы они ничего не делали. «Да откуда репита? вдруг удивился громовник. «Полтергейст когда начался? Лопухи еще в цвет не входили тогда». «Прошлогодние» коротко пояснила Энса. «За оградой сада — овраг. Там просто заросли лопухов, и старые сухие стебли до сих пор торчат». «Так вот, куда вы через ограду лазали», сказал младший сварно и устало вздохнул. Повернувшись ко всем лицом, он присел на второй подоконник. Это необычное для него пренебрежение правилами поведения заставило жену и отца обменяться быстрыми удивленными взглядами. «Ни к чему», — сказал Роман. «Ни к чему тянуть дальше. Полтергейст в этом году вызвал я. Причина — мое личное дело». Считайте, просто хотел проверить свои возможности. Сынок! Растроганно начал было старший сварно, но Роман быстро махнул рукой. Я благодарю вас за проведенное расследование и затраченное время, а также за безопасность, которую вы обеспечили на вчерашнем приеме. Думаю, что действительно лучше всего будет, если вы уже сегодня уедете. Не хочу задерживать вас далее. Джек фыркнул, а Кло и громовник на перебой заговорили, напоминая хозяину о призраках. Их нестройный дуэт прервал Юлиус. К сожалению, сухо сказал он, К вашему сожалению, сейчас мы решаем, когда будем уходить. Налицо все признаки загрязнения среды. Неупокоенные сущности, периодический полтергейст, скрывающий магию плетения в стенах. Это уже не для клининговой фирмы работа и не для частников. Да простят меня, барышни, это дело института. Джек, я буду настаивать, чтобы этим занималось окружное управление. Городские нам тут ни к чему. Дело ваше, пожал плечами Джек. Подождите, опять влезла Кло. Ничего я не поняла. Аванс мы все равно уже получили. Тут вы никуда не денетесь. Так что случилось-то? «Нафига вам этот полтергейст? Нафига все это нужно было городить? А потом нас всех вызвали. Испугались, что справиться не можете? А собаку? собаку ты кто убил? Джек, расскажи все по порядку. А то вы тут только кругами ходите». «А оно тебе точно нужно?» спросил Джек. «Это ведь, как говорит наш уважаемый хозяин, личное дело». «Тем интереснее», — кивнула Кло. «Про это И чего этот призрак в окно лезет, тоже расскажи». «Ну ладно, так и быть, говорили, быстро сказал Джек. «Сейчас я похвалюсь своим умом, который у вас всех имеется, но не используется, и мы поедем по домам, ладно?» Энса толкнула его в бок, намекая, что оскорблять окружающих — дурной тон, и Джек милостиво отозвался. «Хорошо. Никто не использует, кроме тебя и меня». «Ладно, с чего мы начали? С первого?» «Ну, с него». Парень отучился средненько, ничего особенного не умел. Потом отец пристроил его на работу к другу. Тут был свой Аболтус, простите, господин Сварна, и они подружились. Не знаю, что там были за отношения, но подозреваю, что Алекс не раз пользовался своим положением хозяина, чтобы заставить слугу творить чудеса и учить его разным хитростям. Все эти мелочи обрядовой магии по дому довольно старые. Видимо, когда-то тогда первый сумел наложить толковое заклинание на дом, чтобы скрывать следы ваших экспериментов. Я этого почуять не могу, зато на чердаке мы нашли в вещах как справочники по обрядам, так и несколько пособий по гаданиям и вызовам духов. Тот полтергист, что периодически появлялся, это ведь первый вас так развлекал? Ну, помимо попыток пробудить в вас силу». Алекс кивнул. Рот старика кривила усмешка, то ли от воспоминаний, то ли от потаённых мыслей. «Ну так вот», — продолжил Джек. «Жили они, баловались этим своим недоволшебством, а потом выросли. Дети вот появились, не до того стало. Хотя господину Алексу, судя по статистике...» Чудес все равно хотелось, вот тут и появлялось разное временами. А в этом году история была совсем иной. Первый сам удивился тому, что появился полтергейст. По словам кухарки, он даже думал, что та пытается скрыть свою вину за разбитую посуду. Он-то знал, что никакого полтергейста не может быть. Думаю, Сварна-младший догадывался о шутках отца и дворецкого. Скорее всего, он забрал один из справочников первой и сделал, как там было написано. А вот дальше все пошло не так. И дворецкий помер, начал в окно заглядывать, и собака пропала. Роман решил, что пропажа собаки — это тревожный звонок, и, может быть, дело рук призрака. «Как ты мог такое подумать?» поразился старший Сварна. «Да первый никогда бы не тронул пса!» «Отец!» — тяжело сказал Роман. «Это не я подумал, а Джек так говорит. Но, да, чего-то подобного я опасался». «Ну вот опять непонятно», — рассердилась Кло. «Зачем вы это сделали? Зачем вам дух, который бьет посуду, мебель и шумит?» Да еще детей пугают. «Нет», — сказал Роман. «Этого не должно было случиться. Ни шагов, ни лица, ничего не должно было быть». «О!» — вступил Джек. «Совсем не должно было». «Насколько я понял, вы просто хотели испугать жену, чтобы она уехала и потихоньку избавиться от дворецкого». Джек сполна насладился пораженными лицами присутствующих, а потом пояснил. Он хотел просто уволить Мунца. По словам слуг, после отъезда жены, он начал нещадно к нему придираться. Там до увольнения недалеко было. «Но зачем?» — спросил Юлиус. «А это...» «Это личное дело», — перебил его роман. «Ну да», — согласился Джек. «Когда жена изменяет, это, конечно, личное, так что молчу-молчу». Мгновение в комнате стояла тишина. Мина стиснула руки на коленях, Хмунцы отодвинулся от нее дальше, лицо Романа пошло красными пятнами. Пожалуй, только тренированный годами самоконтроль позволил младшему Сварне остаться на месте и не разбить в кровь наглое лицо этого типа. «О боги!» — тихо сказала Мина и закрыла лицо руками. «Об этом вы тоже догадались?» «Нет», — ответил Джек. «Об этом нам рассказала девушка, которая помогала на кухне. Мария случайно видела вас обоих и имела глупость пойти к хозяину и разболтать об этом. Скорее всего, хотела с этим рассказом и к хозяину ближе оказаться, утешить или еще что. Очень уж она злилась на вас, Роман, что вы ее немедленно выслали домой. Столько нехороших слов наговорила». Я аж даже покраснел. В глубине души, конечно. «Не вяжется», — возразил громовник. «Девушка уволилась в июне». «И что?» Уважаемый господин Сварна к тому времени обо всем знал, и девушка ничего нового ему не сообщила. Он ее быстро удалил из дома, хотя и так было уже ясно, что первоначальный план полетел к Бесу. И Мунца остался, и проблем прибавилось». «Все. Конец». «Как? Как конец? А призрак, а собака?» — возмутилась Кло. «Зачем мы таскались к тому сараю?» Джек, пожав плечами, отвернулся. Ему уже хотелось курить, а этот разговор давно наскучил. «Мы полагаем», — осторожно вступила Энса, «что собака была убита... Извините, господин Алекс, вами». Мы нашли немало следов от вашей коляски позади дома, где заброшенный птичий двор, хлев и конюшня. В одном из птичников есть участок вскопанной земли, вокруг заметённые следы колес. После мы с девушками ходили. Камелия подтвердила наличие посмертной ауры. Энце было страшно неловко, особенно под скрещенными злыми взглядами супругов Сварна. Мы точно не знаем, зачем, но... «Ваша кухарка Прасковья Ивановна сказала, что для вас большим потрясением было то, что тело Первое было сожжено и развеяно по ветру. Он никогда вам не рассказывал, верно, о том, что магов не хоронят в земле и не ставят памятников?» «Нет», — покачал головой Алекс. «Нет, никогда не говорил. Я после того, как узнал... Я забрал несколько книг из его комнаты и прочел. Я хотел поставить знак памяти, как у вас полагается, потому что у него не было ни родственников, ни друзей магов, и никто не почтил его уход». «И вы убили собаку, полуутверждающе сказала Энса, чтобы получить энергию и активировать знак». Да. «Но у меня все равно ничего не вышло». «Отец!» Начал был роман, но не нашелся, что сказать. Замолчал с тоской, глядя в пол. «Вы привязали обоих к этому месту», — сказала Энса. «Вашего друга своей скорбью, а потом и кровью пса». «Жерган, может быть, вчера являлся, потому что мы — чужаки, весь день ходили в его доме, нарушая всяческие границы, а девушки более всех колебали магический фон и этим привлекли внимание призрака». «Логично», — подумав одобрительно, кивнула Камелия. «Но вопрос с призраком мужчины не до конца решен. На вызов не ответил ни один дух, так что первое это или нет...» Это он, сказала Энса, он очень беспокоится о том, что происходит здесь. Первый звонил нам с просьбой приехать недели две назад. Он умер гораздо раньше, меланхолично поправил ее хозяин. Вы путаете? Первый звонил вам? Замирающим голосом спросил Алекс, перебивая сына. «Чудеса — это не совсем то, что происходит, когда ты становишься магом», — мягко сказала Энса. «Но, тем не менее, они — часть нашей общей жизни. Так случается, что звонят отключенные телефоны, а мертвые говорят живыми». «Но почему не мне? Почему?» «Он позвонил туда, куда надо», — отрезал Джек. «У него хоть и призрак, а все мозгов достаточно». «Побольше», — хотел сказать на самом деле Джек, но Энсо успела ткнуть его в бок. «То есть вот так вот все?» — спросила Мина. «Все так и есть, как вы сказали. Вы просто походили здесь два дня с железными штучками и все поняли, но ведь тот, кто стоял в детской, это тоже первое». «Вы о вашем проклятии?» — спросил Джек, и младший Сварна ощутимо вздрогнул, скосил глаза на жену, которая сжала кулаки на коленях. «Скажите, почему вы стали бояться проклятия и услали детей?» Хозяева молчали. «Если брать интересующий нас временной отрезок», голос Энцы, не разбивал наступившую тишину, вплетался в нее, «то здесь умер только один человек, первый». Имя повисло в воздухе, и Роман, и Мина просто смотрели мимо них, но Энса не стала продолжать. Что бы ни случилось в доме, какие бы догадки ни посетили напарников, это точно не было их делом. Она села на подоконник поглубже, спрятавшись за спину Джека. Поймала очень внимательный, серьезный взгляд ворона. Тот ободряюще подмигнул. «Да, в общем-то и все», — бодро сказал Джек. Полтергейст младший сварна, пес старший сварна. Ну а кто там кокнул беднягу первый, неизвестно. Он умер от сердечного приступа. Медленно сказал Роман, хотя глаза его, помимо воли, наполнились ужасом при мысли о том, что мучения еще не закончились, и его ждет очередное расследование. Правда? Удивился Джек. А мне что-то так послышалось. Ну, ошибся, бывает. Тогда действительно все Из института приедет группа зачистки. Верно я говорю, Юлиус? Следите, чтобы муж им не мешал, и чистите дом. Ну и не забудьте для первого места памяти организовать и упокоить обе души. «Честно говоря, было бы лучше, если бы их дом стоял на каком-нибудь тектоническом разломе, а Роман был черным магом и разводил нежить в подвале», — уныло сказала Энса. «А так, вроде бы ничего особенного, а будто всем в лицо наплевало. Неловко до ужаса». «Конечно, это легче», — фыркнул Джек. «Залезть в подвал и порубить десяток упырей». «Как приедем, напишу жалобу Якову, что нарушители мелковатые попались. Нам не по профилю». Они стояли на станции в ожидании поезда. Кло и Камелия подбросили их на машине, обменялись напарниками телефонами и тепло распрощались. Энса пожала плечами. Гадкая послевкусие этого вечера не оставляла ее. По Джеку сложно было что-либо судить, но и он не был особенно доволен, иначе бы не стремился так уехать. Хотя, если поразмыслить, кто знает, что он ночью делал и от чего или кого теперь избегает. Ворон еще у выхода из поместья остановил их и поблагодарил, восхитившись их способностями и умением использовать те силы, что есть». Энсе вроде приятно должно было быть, но почему-то царапнул и его восторг, и малоскрываемая радость. Разве Сварна не был ему другом? Чему там радоваться? Ведь нехорошо получилось. Может, хозяевам было бы лучше не узнай они ничего друг о друге? Все глупости, какие они натворили, вся грязь и обман так бы и остались несказанными, непроявленными, не совсем правдой. А с другой стороны, вся семья Сварна была уже в таком тупике с этими недомолвками, что иначе и выбраться из них нельзя было, кроме как вскрыть гнойник, да залечить. Энса уже почти уговорила себя успокоиться, когда пискнул телефон сообщение: А ты ловкая, да? Притворяешься миленькой, а сама лезешь в чужую жизнь, подлизываешься и устраиваешься. Неужели тебе ни капли не стыдно? «Да что это я? Откуда тебе знать, что такое совесть?» Это было уже пятое. Сообщения приходили каждый день. Отправитель не отвечал на попытки Энцы объяснить, что все это какая-то ошибка. Порой бессвязанные, но язвительные или уничижительные обвинения шли одно за другим, и Энса не знала, что с этим делать. Хуже всего было, что слова отвратительно искажали действительность, словно кривое зеркало, заставляя девушку чувствовать необоснованную вину. «Кто пишет?» — спросил Джек, склоняясь над плечом. Энса резко дернулась и отвернула экран телефона от напарника. Тот, кажется, обиделся. Вот еще тайны. Но Энса не могла себе даже представить, что Джек подумает о ней, прочитав эти сообщения. Уж кому-кому, а Джеку точно не следовало их видеть.